Бог знает, где теперь вся эта мебель. Кавафис. Глава первая. Живой среди лисиц. Маркус. Воскресенье. Маркус вернул карту, вышел из машины, бросил куртку на траву и сел лицом к лагоне, подставив лоб слабому апрельскому солнцу, позволявшему держать глаза открытыми. На Бриатика ему смотреть пока что не хотелось. Он и так знал, что на вершине холма за пениями и кипарисами виднеется амперный фасад, львиные лапы и торнеллы, как будто выкрашенные луковой шлухой. Здание, где он провел самый странный год своей жизни, издали похожее на Тауэрский мост. В первый раз он увидел его в девяносто девятом. Тогда это было семейное поместье. «Тенута де фамилия». Через несколько лет он стало отелем, потом богадельней, а теперь, как ему говорили, совершенно разорилась. Море еще дышало холодом. Едва уловимая линия в том месте, где лагуна сходится с небом, была теперь черной и блестящей, будто проведенной японской тушью. Он помнил, что с севера пляж защищает от ветра буковая роща, а с юга Стена портовой крепости. Со стороны моря кто-то написал на ней размашисто, красным мелком. «Луе троппо тенеро пер вивере трое волпи». Слишком нежен, чтобы жить среди лисиц. У этой стены они с Паулой стояли, задрав головы, и смотрели вверх, на холмы, где в тусклой зелени слабо светилась яичная скорлупка бриатика. «Завтра сходим туда», — сказала Паула. Там есть часовня семнадцатого века. Я хочу сделать набросок для курсовой работы. Завтра сходим, согласился он. В тот вечер они обедали в трактории в Палетре. Заказ им принесли в медном котле и водрузили на подставку с горящим спиртом. В котле застывал рыбный бульон цвета ржавчины. В бульоне плавали хвостики сельдерея. Потом... Они возвращались в обнимку по скользящему от дождя гравию и рухнули в палатку, будто на дно и того пруда. Теперь на месте Буковой рощи виднелась распаханная земля, обнесенная забором. В земле белели мелкие камни, похожие на кости, отмытые дождям. Здешние деревни тоже были белыми и мелкими. Возникшие 200 лет назад на месте овчерной пещер, где жили лесорубы, Они срослись, будто коралловые ветки, и в местах, где ветки соединялись, всегда бывало кладбище, нарядное, обсаженное кустами красного барбариса. Маркус поднялся с земли и, наконец, посмотрел на Бриатика. Знакомый фасад показался ему чужим, каким-то ослепшим, и он не сразу понял, что почти все окна закрыты ставнями, такими же белыми, как парадные двери. Забыли закрыть только окно на втором этаже. Он точно помнил, что это библиотека. И оно темно сияло на солнце. Маркус пошел к машине, вспомнив, что через час тратории в деревне закроется. Дальше он мог ехать без карты. Дорогу в Трояна ни с чем не спутаешь. Две острые розовые скалы сделали ее знаменитой. Скала, что поменьше, от лога спускается к морю. Ее контур напоминает плавник окуня. На голове окуня краснеют чешуйки деревенских крыш. Скала, что побольше, обрывается гранитным уступом. На его вершине темнеет эвкалипт, похожий на кодильницу. И издали кажется, что он растет совсем рядом с отелем. Но Маркус знал, что между скалой и бриатикой добрых 2 километра. И то, если идти по парку, например. Пунта дифуга. Вот как это называется, вспомнил он. Точка в перспективе, где параллельные линии сходятся вместе. Кажется, о ней говорила Паула, когда они стояли перед фреской Мазаччо во Флорентийской церкви Эти ребята придумали перспективу, сказала она тогда. До них все предметы и люди жили в одной плоскости, будто вырезанные из бумаги. Точки схода. Бывают земные, воздушные, еще какие-то. А бывают недоступные. Это те, что за пределами картины. О них можно только догадываться. Может, их и нет вообще. Еще в Англии, случайно, на блошином рынке, Маркус купил клеенчатую карту побережья и повесил на стене напротив окна, закрыв длинную трещину в штукатурке. По утрам... Солнце водило лучом по неровному треугольнику лагуны в окружении кудрявых холмов. Деньги за роман кончились еще в декабре. И всю зиму он прожил в долг, пользуясь добротой своего лендлорда, питающего старомодные чувства к романистам. Но, в конце концов, терпение лопнуло и у старика. Возвращаться было особенно некуда. Разве что в родительский дом, где он не показывался с тех пор, как оставил университет и поссорился с отцом. Будь у него деньги хоть какие-то, он давно вернулся бы в Трояна. Каждое утро, проснувшись, он смотрел на карту знакомого берега. Прожилки горных дорог и синее полотно Терьянского моря. Он помнил, что деревня повернута спиной к воде, а берег застроен угрюмыми погаузами. Если троянец хочет погулять, то к морю он не идет. Море — это работа. Для прогулок есть улица Нэнси. С одной стороны там живые изгороди и стуи, с другой — оливковые посадки. На окраине она становится дубовой аллеей и ведет на кладбище. На каменных воротах кладбища еще видны фигуры святых, изъеденные зеленым лишайником. На карте берег, очерченный ультрамарином, казался дружелюбным сулящим долгие безветренные дни. Однако Маркус вспомнил, что все обстоит иначе. Летом песок и камни раскаляются от зноя, а зимой порывы ветра сотрясают ставни и срывают черепицу. Он знал норов этого мистраля, видел расщепленные до корня столетние каштаны и взлохмаченный ельник на скалах, ложащийся на землю будто ржаные колосья. Добравшись до деревни в низине, ветер выбивался из сил и покорно проветривал проулки и дворы, выгоняя из них запахи рыбной гнили и горький дым горелого бука. Петра. В детстве я думала, что время похоже на шар. То есть все, что мы считаем прошлым, происходит теперь, одновременно с нашей жизнью, только на другой стороне шара. И если найти правильный туннель, то можно спуститься в прежние времена и посмотреть на прежних людей. Такими туннелями я считала оливковые деревья, ведь они живут по две тысячи лет. Приятно думать, что ты трогаешь ствол, который мог потрогать один из органавтов, высадившихся в Солерно. Жаль, что в школе меня в этом разубедили. Можно было бы думать, что маленькие Бри ходят где-то по своим тропинкам. Голова его похожа на маргаритку, и он еще не собирается обрить ее наголо. Брата убили на рассвете, а нашли в 8 утра, когда открылся рыбный рынок. Его тело лежало в корыте с солью. Туда кладут рыбу, привезенную с ночного лова. Вываливают всю сразу и только потом разбирают. Потому что в 8 утра солнце уже высоко, а колотый лед еще не доставили. Полицейские курили, прислонившись к машине. Уборщик сидел на корточках возле самых дверей, а за воротами рынка, обнесенного желтой лентой, уже собирался народ. Я сидела на гранитном полу, глядя на лицо Бри, румяное и свежее, как будто он только что закрыл глаза. В едва отросших волосах у него сверкала соль, а черная капля крови возле левой ноздри казалась неподвижной божьей коровкой. Рядом с братом лежал кусок зеленой проволоки, похожий на сачок для ловли крабов. «Кому он мог задолжать?» спросил комиссар. «Можете дать нам список его дружков?» «Долги здесь ни при чем», ответила я. «Он бы мне сказал». «Разберемся». Комиссар махнул рукой сержанту. «Начинайте». Я поцеловала брата. Стряхнула соль с его лица. Встала и вышла из гулкого зала, заставленного чисто вымытыми железными столами. На пристани толпились растерянные рыбаки и скупщики. Они стояли молча, стараясь на меня не смотреть. Только старый вид Антонио кивнул и стянул свою вязаную шапку с головы. Я шла вдоль мола, облизывая соленые губы и думая, что мне сказать матери, когда я приду домой. Все было как всегда. Бензиновые разводы в лужах. Железные тележки, заваленные рыбой. Мокрые сети с запутавшимися в них дыньками поплавков. Причальные томбы, обмотанные пятнистыми канатами. В какой-то момент мне показалось, что все это розыгрыш. Дурацкая шутка. И что сейчас у меня за спиной засмеются. Затопают. Бри в своих люпающих рыбацких сапогах нагонит меня. Крепко схватит и приподнимет над землей. «Эй, Петра!» За спиной послышались торопливые шаги. «Постой! Мне понадобится твоя подпись на бумагах. Зайдешь завтра в участок, ладно?» «Когда можно забрать тело?» Я остановилась и дождалась комиссара. «Мне нужно похоронить брата так, чтобы мама не узнала. Вы поможете?» «Ты уверена, что так будет лучше?» Он посмотрел на меня с недоумением. Не то, чтобы это было незаконно, но уж больно не по-людски. Мама просто умрет, если узнает. Она и так еле держится. Может, мне прислать сержанта, чтобы он сообщил твоей матери? Похороны — это святое. Тебе придется врать всю оставшуюся жизнь. Подумай об этом. Врать я хорошо умею. Я кивнула ему и пошла дальше. Солнце уже поднялось над церковью святой Катерины, и теперь светило мне прямо в лицо. Весной день начинается рано, но стоит спуститься сумеркам, как ночь не дает ему получаса. Шлепается на землю всей своей тяжестью, как огромная глубоководная рыба на палубу. Слепая, плоская, колотящаяся железо рыбы с зеленой проволочной чешуей. Всю прошлую неделю меня мучили тревожные сны. Разговор с братом показался мне странным, так что я подумала, что надо провести с ним вечер и выяснить, в чем там дело. Я собиралась уехать на день раньше, но на пятницу нам назначили семинар по криминалистике, и мне было жаль его пропустить. Соберись я на день раньше, брат встретил бы меня на автовокзале. Мы обнялись бы. Моя голова едва доставала ему до плеча и пошли бы домой по дороге, вьющейся между виноградниками. Вечером мы нажарили бы рыбы, открыли бутылку вина и сели в саду на старую скамейку, чтобы поговорить. У меня было много вопросов, и я надеялась получить на них ответы. Теперь отвечать некому. А вино я вчера выпила сама, глядя на красные виноградные плети, где мы однажды нашли гнездо дрозда. Когда в феврале я получила от Бри открытку, то сразу почувствовала, что он пытается меня надуть и не рассказывает главного. Открыткой послужил черно-белый снимок, купленный, наверное, в лавке старьевщика. Это меня не слишком удивило. Однажды брат прислал мне подставку для пивной кружки. На одной стороне был адрес, а на другой — реклама портера. На фото были две дамы и священник с ребенком на руках. Склонившись над купелью. Обратная сторона была заполнена почерком брата, который я называла «Орме де лючелло» — «Птичьи следы». «Сестренка, у меня потрясающая новость. Скоро мы разбогатеем, тебе и не снилось такое. Я на ему матери сиделку и приеду к тебе в кассино. Считай, что я нашел клад. Настоящее сокровище. Совершенно случайно. Как находят все настоящее». Чего -то только не увидишь, возвращаясь с танцев. Приеду на Альфа-Ромео 8 c Компетационе. Твой брат Бри. Мобильный телефон Бри не отвечал, но это обычное дело. Ему часто отключают номер за неуплату. Я звонила домой целый вечер, представляя, как телефон заливается в нашей квартире, а мама сосредоточенно смотрит на него, не решаясь поднять трубку. Наконец брат ответил. «Ты напрасно волнуешься», — сказал он вкрадчивым голосом, который всегда предвещал неприятности. «Тебе понравилась картинка с Кристинами?» Я слышал, как он ходит по комнате, волоча за собой шнур. Наверное, искал сигареты. «Кто эти люди на фотографии? Почему там дырка? И при чем тут сокровище?» «Лучше скажи, ты слышала наши новости?» — перебил он меня. «Читала в газетах про убийство Аверича?» Я его знал. Приходилось пару раз подрабатывать у его дядьёв на винодельне. У него в деревне полно родни. Хозяин брятика? А как это связано с открыткой? Тут всё связано. Но я уже всё развязал. Эта женщина заплатит за свою ошибку. У неё нет другого выхода. Какая женщина? Ты снова впутался в историю? Послушай, Петра, не забывай, что ты младшая. — примирительно сказал брат. «Не уверен, что я получил все, что потребовал. Но, по крайней мере, мы договорились о встрече». Он сказал это с английским акцентом, изображая детектива из старого сериала, который мы смотрели в детстве. Детектив боялся собак, расследовал мелкие преступления в Лестерширской деревне и всегда выходил победителем. «Я видел убийство», — сказал он «важно» и я услышала, как щелкнула зажигалка. «Убийство хозяина Бриатика. Я стоял в гостиничном парке в трех шагах от мертвого тела. Помнишь беседку на месте бывшей часовни? На днях я встречаюсь с человеком из отеля. Мы уладим наше дело, и тогда я расскажу тебе все подробности. Честное благородное слово». На первую неделю я устроилась в рыбную лавку, потому что денег совсем не было. И часто проводила съезду в подсобке, отсыпаясь на холщовых мешках, пахнущих винным уксусом. Маме я сказала, что не хочу оставлять ее одну, покуда бри в море с рыбаками. Она посмотрела на меня с сомнением, но возражать не стала. У нее день на день не приходится». Помню, я спросила у старого Пеникилы, в какую компанию брат мог бы устроиться, чтобы исчезнуть надолго. И он записал мне название на пустой папиросной пачке. И добавил, что не одобряет мое вранье. Возвращаться в кассино я не собиралась. Из университета пришло письмо. Мне разрешили академический отпуск по семейным обстоятельствам. Каждый вечер я ходила на кладбище и сидела возле ниши в гранитной стене, глядя, как солнце садится в морскую воду. У ворот кладбища растут молодые клены, А дальше, до самой Аннунциаты, тянется мощёная дорога, поросшая колючим барбарисом. Ниша была с краю, одна из последних. На могилу у меня не хватило бы денег. К тому же настоящие похороны – дело шумное. А так мы с падрой двух плакальщиц привели и все, что положено, сделали». О том, чтобы пробраться в Бриятика, у меня и мысли тогда не было. Мне казалось, что полиция разберется сама. Не зря же нашего комиссара прозвали комиссаром, хотя он всего-навсего старшина карабинеров. Они все еще занимались делом о веричи, которое прогремело на всю округу. Мне уже человек шесть о нем рассказали. Правда, все по-разному. Жестянщик, живущий по соседству, целый час смаковал историю о том, как хозяина гостиницы пристрелили ночью на его собственной земле и оставили сидеть в беседке, будто спящего. «Как пить дать? Выслеживал свою непутевую пирожейку», сказал жестянщик. «Застал любовника в беседке и получил пулю в грудь, прямо в свое разгневанное сердце. Эту женщину волокли в участок на глазах у всей деревни, да еще в таком виде, что я разглядел, наконец, ее хваленые груди». «Они впрямь торчат, будто кабачки из грядки!» Я слушала его полухо, думая о том, что быстро отвыкла от здешней бесцеремонной манеры выражать свои мысли. И теперь она вызывает у меня досаду, примерно как поросшая плесенью стена в родительском доме. «Что ж, — думала я, — комиссар закроет дело Веречи, а потом возьмется за дело брата. Их же там всего четверо в участке». Надо самой поговорить с людьми, поискать подробности, записать свои размышления и передать комиссару, когда придет время. Даром, что ли, меня учат на юриста за деньги провинции и компания? С утра я взвешивала скользких кальмаров, а после 12 отмывала руки лимонным соком и отправлялась вниз на побережье, к карабинерам. 6 километров под гору и столько же обратно, если никто не подберет. Поначалу комиссар и слушать меня не хотел. Пьяная драка, ревность, преступление чести. Ему все годилось, лишь бы не вникать. А тут я с дырявой открыткой и подозрениями. Мне даже показали найденную у брата записку. Принесли из архивной комнаты. «Приходи в час ночи в рощу за каменоломней. Будет тебе то, чего просишь, красавчик». «Красавчик» было написано на деревенский манер. «Фишетта». Но против записки мне нечего было сказать. Записка любовная. И на брата это похоже. Он любил всякие открытки, закладки, таинственные послания. Одним словом бумагу. Фишетте. Так звали ослика, ходившего по кругу в деревенской маслодавильне. Каждой осенью мы бегали смотреть на него по утрам, зажав в кулаке угощение. Кусок булки или сушеную сливу. В те времена оливки еще не возили в костел на масличный пресс. Туго набитые мешки доставлялись на телеге в сарай на окраине деревни, где черный ослик в кожаной упряжи вращал каменные жернова. Глаза у него были печальные, атласно-черные. За это он и получил свое прозвище. У брата глаза были серые, со множеством крапинок. А у меня глаза синие. Таких в семье ни у кого не было, кроме тосканской бабушки, которую я никогда не видела. 12 марта я устроилась работать в Бриатика, а в конце марта полицейские закрыли дело, и ездить к ним стало незачем. Я так и не смогла сдвинуться с мертвой точки, хотя находилась именно там, где нужно, практически на месте преступления. За несколько дней до своей гибели брат сказал мне, Что намерен встретиться с кем-то из бриатиков, чтобы получить деньги за молчание. Деньги посыплются на нас как треска на палубу», — весело сказал брат, а потом добавил пронзительным птичьим голосом: "Пястры, пястры!" Место, где брату назначили свидание, было выбрано с умом. Дорога через эвкалиптовую рощу, прилегающую к рынку, завалена обломками гранита еще до войны, вывезенными с местной каменоломни. Проехать там нельзя и людей почти не бывает. Кто это был? Постоялец или человек из обслуги? И почему Бри упоминал женщину и ее ошибку? В одно из дождливых воскресений я поехала в Палетре, чтобы поговорить с немцем Вернике, владельцем танцзала. Немец раньше был Капориджиме при Джузепе Сарна. Теперь он смотрит за порядком в нашей фракции. Все его уважают. Немцам его называют из-за фамилии, хотя он чистокровный позитанец. Просто его дед сидел в лагере для перемещенных лиц, и американцы там что-то напутались с документами. «Поезжай учиться», — сказал немец, стоя в дверях танцзала. «Брата уже не вернешь, а тебе может достаться на орехи». «Вы ведь знаете, что сетку для оливок нарочно там оставили. Изобразили Делли Тодоноре». Но преступление чести здесь ни при чем. Брат был свидетелем в каком-то грязном деле, связанном с гостиницей на холме. Жизнь свидетеля редко бывает длинной. Он зевнул и принялся очищать ногтем какое-то пятнышко на красной двери. На дверью висела вывеска "Бабилония". Смешное название для деревенской дискотеки с неструганным полом и двумя шарами из фольги под потолком. «Говорят, что у Бри был роман с какой-то местной девушкой. Может, она что-нибудь знает? Скажите мне ее имя». «Слушай, у меня ведь тут танзал, а не квестура. Сюда ходят и потаскухи, и девушки из хороших семей. Откуда мне знать, с кем путался твой брат? Если он взял чужое, то заплатил свою цену. Три дела за два года, начиная с убийства конюха из брятика. Я старалась говорить холодно, не повышая голоса. Не боитесь, что решат расследовать серию и пришлют настоящего следователя из города. Делитто тодонора отменили в прошлом веке, и теперь за него сажают в тюрьму так же, как за предумышленное убийство. Поверь мне, я изучаю право. Может, на севере и отменили. Немец поднял на меня пасмурные глаза. А здесь, на юге... «Мужчины еще уважают старые правила. Что касается конюха, то наши его не трогали. Он ведь бретонец. У него здесь даже врагов достойных не было». Он зашел в танцзал и захлопнул красную дверь перед моим носом. Оказалось, что лучший день в Брятикам — воскресенье. Особенно в ветреную погоду. Постояльцы смотрят кино, или играют в карты в нижнем баре. Старшая сестра Поли уезжает домой. Я остаюсь за главную. Если, конечно, на медицинской половине дежурит не фельдшер Нёки, а кто-то из приличных людей. У фельдшера есть имя, но кроме как практикантом, его никто не зовет. В отеле клички есть у всех. Думаю, что и у меня тоже. Но это за глаза. А так у нас все улыбчивое и вежливое. Никаких обид. Это первое правило в заведении. Второе правило – никакого флирта между служащими. Зато за спиной все только и делают, что моют друг другу кости. Особенно на кухне. Там самое теплое местечко. У повара всегда можно ухватить пару бисквитов и кофе глотнуть. Повар у нас старый. Он еще в прежнем ресторане работал, как он говорит. «При романа проде Во времена врунов и спиритов». Еще он говорит, что с тех пор мало что изменилось. В гостинице все делается по старинке. Даже телефон в холле похож на реквизит из фильма «Касабланка». Портье соединяет с номерами, втыкая латунный штекер в нужное гнездо. Правда, старикам почти никто не звонит. «Не знаю, почему покойный хозяин оставил все в таком виде». Зато он вложил немалые деньги в разрушение стен и строительство вечно пустующей галереи зимнего сада. Обслуга прозвала это место «Мост поцелуев», хотя никто не назначает там свиданий. В галерее и стоято страшно. Земля уходит из-под ног, потому что пол там прозрачный, пусть и засыпан пожувший листвой. Кажется, что стекло вот-вот треснет под ногами, и свалишься прямо на верхушке молодых кипарисов. В отеле нет беспроводной сети, и на все здание только два компьютера, довольно дряхлых. Один стоит в кабинете администратора, а второй в читальне на втором этаже, которую все называют клубом. И чтобы к нему подобраться, надо быть в хороших отношениях с библиотекаршей. Или быть самой библиотекаршей. Первая неделя прошла в какой-то бессмысленной беготне. Я ни на шаг не продвинулась и думала об этом по ночам, прислушиваясь к гостиничным шумам, к невнятному радио где-то наверху, к сквозняку, шевелящему створку окна, к пению воды в трубах, к шагам уборщицы, которая старше любого из здешних жильцов. Мне было тоскливо от мысли, что я нахожусь в одном здании с убийцей Бри и ничего не могу с ним сделать, даже имени его не знаю. Я вертелась на узкой койке, чувствуя, как выходящая к морю стена холодит мне бок. Комнаты для прислуги у нас на первом этаже, а там ремонта не делали еще со времен казино. Свистит изо всех щелей. И если правда, что сквозняки заводятся к разорению, то этому отелю недолго осталось. Раньше мне казалось, что стоит только осмотреться как следует, завести друзей и узнать, кто чем дышит, и я сразу узнаю убийцу в толпе. Увижу его лицо, схвачу его за руку. Но где его искать? Среди поджарых халеных стариков, гуляющих по парку в своих утренних халатах в голубую полоску. Среди докторов и безмолвной накрахмаленной прислуги. Я знаю, что один из них убил моего брата. Кто-то живущий в отеле Бриатика. Человек с сильными руками способный затянуть горроту так, что горло распахивается длинной черной улыбкой. Так ее затянули на шее конюха халидио. Я сама видела полицейские отчеты фотографии. На шее моего брата ее затянули слабее На горле остался рубец Но кожа не лопнула